у судьи Бао болела голова прописанная лекарем снадобье обычно помогавшая в таких случаях на этот раз действовать отказывалось вискила нудная, утомляющая боль мысли путались и судья бездумно перебирал скопившуюся на его столе кипу прошений жалоб и других бумаг скользя взглядом по ровным рядам иероглифов и не вникая в суть написанного за столом в углу Так же нудно, как головная боль, бубнил что-то себе под нос прилизанный молодящийся сюцай Синге Третий, сидевший на этом месте уже добрый десяток лет и никак не могущий сдать экзамен на степень тюйжения по причине «ограниченности ума, невосполнимой никаким усердием», как выразился однажды кто-то из экзаменаторов. Синге Третий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 получит 30 палок через месяц с небольшим. что и произошло вскоре. Но сейчас судье бал было не до смеха. П его мысленным взором мертвыми колодами лежали две женских руки. Разумеется, никаких изображений дракона и тигра на руках восьмой тетушки при жизни не наблюдалось. Это подтвердили и ее муж, крассельщик Мао и многочисленная родня, и еще более многочисленные соседи. Признака воздействия колдовского или какого-то ни было иного зелья также обнаружено не было. Судья еще раз осмотрел труп в присутствии правного лекаря, убедился, что странные трупные пятна никуда не исчезли, а наоборот, стали еще более отчетливыми. Распорядился занести это в протокол освидетельствования, и грузной походкой отправился в канцелярию, где теперь сидел в отвратительном расположении духа и с раскалывающейся от боли головой. И представьте себе, высокоуважаемый Сенегун ничего не взял в доме Дзюйжэня Туна, зато изорвал в клочья его любимую тигровую орхидею, который почтенный Дзюйжэнь Тун растил в соответствии с каноном Бахуа. Кто изорвал?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 Распорядился руки покончившего с собой сумасшедшего вора отрубить и приколотить их к позорному столбу на городской площади, чтоб другим неповадно было. Вора опознали. Вяло поинтересовался судья, головная боль которого стала наконец понемногу утихать. То ли снадобье надобью подействовала, то ли сама собой леглась. Опознали, опознали, торговец сладостями Фан Юиши. Его все знают, честнейший человек ходит торговец. Я же говорю, видать, умом тронулся. Раньше я не лорисовый колобки с тмином брал, а теперь уже не знаю, где покупать. Да и вообще, сами видите, высокоуважаемый синегун, что у нас в выезде творится, а в последнее время, говорят, и по всей Поднебесной. — Почему Фум мне не доложил? — прервался у судья. — Не хотелось беспокоить, высокоуважаемый синегун. Дело то ясное, вор известен тому же мертв. Но судья Бао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 «Надеюсь, монастырским уставам это не запрещается?» «Нет, что вы, уважаемый сенегун, отнюдь!» Заулыбался монах, которому явно польстила просьба судьи Бао, да еще высказанная с той смиренным тоном. «Разумеется, смотрите, вот!» И он по локоть закатал рукава кашьи. Некоторое время высокоуважаемый синегун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 Конечно, вы правы, преподобный отец. Судья вежливо склонил голову. Приблизительно к тем же выводам пришел и я. Не могу не выразить радости, охотивши мою душу при известии, что мое непросвещенное мнение совпало с мнением столь достойного служителя Будды, как вы. Они поговорили еще немного о всяких не имеющих отношения к делу вещах. Хотя судья Бао прекрасно осознавал,